Вот он уже у барьера. Знаю, я бью в туза на десять шагов. Промаха быть не может. Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Жду. Тишина. Я говорю очень громко. Раз. Он молчит. Два и... Три. Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной. Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу «Стреляйте!» Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым. Я пошел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь, было мглисто. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьев низги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля. Двадцатого сентября. В Цусимском бою гибли люди. Тёмная ночь, в море мгла, ходит зыбь, Как огромный раненый зверь прячется броненосец. Чуть чернее чёрные трубы, Молчат гремящие пушки, Днём дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму, И вдруг вопль, крик испуганной чайки, Миноносец по борту. Вспыхнул прожектор, Белым светом ослепила ночь, А потом... Кто на палубе кинулся в море, кто внутри закованной броней, бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колеса, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. А с бортов баюкая бьется волна. Бессмысленно безымянная смерть. А вот смерть еще. Север, море, северный шторм, Ветер рвет паруса, взвивает белую пену, В серых волнах рыбачья лодка, Серый день меркнет бледную зарею, Где-то вдали загорелся маяк, Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, Вцепились в канаты, Ропщет волна, брызжет дождь, И вдруг сквозь вой ветра Медленный звон У низкого борта бьется колокол на воде И звонит Это Бакин Это Мель Это смерть И потом опять ветер, небо и волны Но уже нет никого И смерть еще Я убил человека До сих пор я имел оправдание Я убиваю во имя идеи Во имя дела Те, что топили японцев Знали, как я Смерть нужна для России. Но вот я убил для себя, я захотел и убил. Кто судья, кто осудит меня, кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет, убить нельзя, не убий. Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. «Почему для идеи убить – хорошо, для Отечества – нужно, для себя – невозможно?» «Кто мне ответит?» «Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды. Блещет медведица, струится серебряный млечный путь, робко сверкают плеяды. Что за ними?» «Ваня верил, он знал. А я стою одинокий, и ночь непонятно молчит». И земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь, где конец, где мой заслуженный отдых. Кровь родит кровь, и месть живет местью. Я убил не только его. Кама пойду и кама бежу. 22 сентября. Сегодня с утра льёт дождь, мелкий, осенний, Я смотрю в его паутинную сеть, И лениво, как капли, Меня тревожат скучные мысли. Жил Ваня и умер, Жил фёдор его убили, Жил губернатор, и его уже нет. Живут, умирают, родятся, Живут, умирают, Хмурится небо, льет дождь. Во мне нет раскаяния, Да, я убил. Во мне нет горечи за Елену, будто мой разбойничий выстрел выжег любовь.